Глава 210. Я убью тебя, ворон. Поздравляем. Задание «Месть. Это блюдо из трупов» пройдено. Встретись с Кристиной. Награды. Плюс 200 тысяч хэр. Плюс предмет «Сапоги потерянной надежды». Ранг «Алмаз». Плюс секретный навык «Голос правды». Ранг «Секретный». Активный навык «Ученик». Описание. Позволяет задать три вопроса любому разумному существу, в ответ на которое оно не может не ответить или солгать. Затраты – 200 очков влияния. Длительность – 2 часа. Примечание. Навык нельзя использовать на одной и той же цели два раза. Никто не может атаковать вопрошающего и ответчика. Не действует на игроков. Вы получили уровень... Сколько? Ворон с немым шоком уставился на затраты навыка. Даже в пляска времени не требовало таких сумасшедших цифр. А кто, как не он, знал, насколько она удивительна? Что-то здесь нечисто. Что вообще значит «секретный»? Помимо этого, у него на горизонте маячило еще одно появление секретного навыка, и Уилл, задумавшись на несколько секунд, даже забыл, что у него нет на это времени. «Что ж, навык в любом случае довольно многообещающий». «С ним есть возможность поспрашивать интересных личностей, но цена...» Закончив размышлять, разбойник наконец-то смог нормально разглядеть комнату и, присвистнув, понял, что здесь находится довольно много дорогих вещей, начиная от картины и заканчивая тарелками. «Лишним в хозяйстве не будет». Под шум выламываемой двери Уилл смел все, до чего мог дотянуться за пару минут. «Осталось выбраться из башни». Комната здешней принцессы была без окон, и здесь как нельзя кстати, можно было применить навык сквозь стену. В очередной раз, похвалив себя за хорошую идею касательно навыка, Уилл подошел к предполагаемому выходу наружу и начал медленно погружаться в преграду. Его тело уже полностью вышло наружу, когда крепкая дверь была выбита. Все, что нашли стражи, это лишь три мертвых тела. «Сучий ублюдок, мы теперь покойники!» Один из них не выдержал и стал поносить треклятого посланника, когда труп женщины вдруг начал таять, и вместо него появился призрак убитой. Поводив головой из стороны в сторону и проверив свое состояние, она посмотрела на побледневшие лица мужчин и, усмехнувшись, заговорила. «Не бойтесь, ваши тела мне не нужны. Вместо этого для вас новое задание. Найдите-ка мне мою дренную сестру». После чего, глянув в зеркало, цокнула и, посмотрев на двух мертвых охранников, продолжила. «Запретная магия, на то и запретная, мальчики. Кто-то должен отдать своей жизни. А эту тварь посланника я запомнила. Мне нужно очень хорошо подготовить свою месть». Белые глаза женщины-призрака блеснули мертвым светом, и каждый в комнате почувствовал могильный холод. «Привет, что с твоим заданием?» уил отрезая кусочек хорошо прожаренного стейка, посмотрел на Молли, которая зависла где-то у себя в статусных окнах и сообщениях системы. «Задание выполнено, награды получены, значит, первый этап пройден?» «Тип того». Вот только во время убийства последней мадам она кое-что сказала. М, -м, м Протягивая меню подошедшей официантки и посмотрев по сторонам, девушка вновь вернулась к разговору. «И что же?» «Оказывается, мать Кристина ее сестра». «Оу, предлагаешь уделить ей побольше времени?» «Можешь сама, можешь попросить этого, как ее Катрин. В любом случае, пускай кто-то попробует разговорить ее». «Разберусь. Чем планируешь заняться дальше?» «Сегодня и завтра покачаю Пэта, а потом двину их себе на этаж. За два-три дня до прихода Эфрита вернусь». «Кстати, это не мешает?» Ворон взглядом показал в сторону ведьмы, которая устроилась через один столик в компании вышеупомянутой воровки, и сверлила их глазами. Молли вдруг усмехнулась и, понизив голос, ответила. «Кажется, она в меня влюбилась». «Ха-ха, ну ты даешь! Совратила, значит, ведьмочку!» Уилл, улыбнувшись, закинул последний кусочек мяса в рот и, закончив есть, поднял новый вопрос. «Теперь о серьезном. План полностью готов. Нашла место душегубам». Лидия азартных костей кивнула вместо ответа, потому что в этот момент приложилась к соломинке, отпивая замысловатый коктейль из выжимки каких-то редких фруктов. «Хорошо, вампир все так же сидит у вас на базе?» «Ага, мне даже было его немножко жалко. Ну, если бы он не был цифровым кодом, бедняга не ест толком, не спит. Я знаю, что он вампир, но куда еще бледнее это «Ясно». «Я уже говорил, но уточню еще раз. Надеюсь, ты помнишь, что если он куда-то выходит, то его должны охранять как минимум три проверенных топа». «Эй, не забывай, с кем говоришь. Как я могу отпустить погулять того, на ком строится весь наш план?» «Ну да, но напомнить лишний раз не помешает». Встав из-за стола, Ворон глянул в сторону входа и, увидев того, кого он ожидал, цокнул языком, после чего забубнил. «Не убить, не убить, не убить, не убить». Чего ты там барма? Девушка посмотрела на вход и тут же осеклась. А, желаю удачи. Но если что, я добро дала. Объектом их обсуждения стал Ник, который за ворона, уже махал двумя руками попутно приставая к остальным клиентам. Всё, я ушёл. Если что, пиши. Прощаясь на ходу с Молли, Ворон прошел мимо чародея, схватив того за плащ и не останавливаясь, потянул его за собой. «Бро, задушишь!» Хватаясь за горло и стараясь поднять себя на ноги, парень волочился следом за потирающим двумя пальцами переносицу разбойником. Пять минут и одну отрубленную руку спустя уил разглядывал когда-то добытые им бусы и шел к порталу. В его спину неслись крики воли и жалоб Ника, который забыл, что болтать много – это грех. До прихода Эфрита оставалось 15 дней. Это значило, что времени закончить задание старших дриад у парня было более чем достаточно. За прошедшие два дня он так и не смог добить Айду уровень, но количество съеденных трупов приблизилось к тысяче, что не могло не радовать. Совсем скоро тот сможет получить еще одну голову. Вернувшись на свой этаж, Ворон, как обычно, справился о делах у капитана и, закончив с этим, пригласил Нанель и Дальтара к дворцовому порталу. Лучник пришел не один. «Привет, корольчонок привет, котенок!» Улыбнувшись молодой королеве и обняв разбойника, та, не отпуская его, заглянула в глаза и, не ходя вокруг да около, спросила. «Угостишь?» «О, ты как раз вовремя! Чем больше сильных людей и не людей тем лучше!» «Мы... мы уходим?» Дыхание на Нелли сбилось. «Ты не обманываешь?» «Ну что ты, конечно, нет!» «Сейчас решу вопрос с Риной и объясню наш план на ближайшие полторы недели. Поверь, это путешествие ты не забудешь». Десять минут спустя из ближайшей комнаты вышел бледного вида разбойник и полная его противоположность Брукса. Ее, видимо, распирало от счастья. Покрасневшее лицо, влажные губы и часто вздымающаяся грудь могли бы вызвать кучу вопросов, если бы все, кто здесь находился, не знали, чем именно они там занимались». «Ладно, Дольтера, ты помнишь, как мы зачищали лес?» «Было дело. Решил продолжить?» Заинтересованный взгляд лучника нельзя было не заметить. «Ведь если повезет, то ему может что-то попасться». «Правильно, я предлагаю нам разделиться. Я и принцесса, и вы. Чем большую площадь мы охватим, тем быстрее найдем то, что нам нужно». «Хм, тебе». Королева, не церемонясь, оборвала речь своего псевдомужа, но тот приложил палец к ее губам, тем самым давая понять, что еще не закончил. «Неужели ты забыла про двери монарха?» «Я... да, я помню». Нанель вспомнила, что ей предстоит стать сильнее, чтобы справиться с силой кристалла. «Так, все возьмите по одной бусине и не вздумайте потерять. Это наше средство связи. Их действия понятно, на интуитивном уровне, так что проблем возникнуть не должно. Вопросы?» Глянув на каждого по очереди и увидев, что кому надо, тот понимает, Ариана так вообще попала под расклад, Уил активировал портал Клотахоргу, который там уже успели построить, их небольшой отряд направился искать проклятые места. Неделю спустя «Вы очистили 47 из 50 проклятых мест в лесу Таргада. Очистите все места и обратитесь к старшей Дриаде за награды». Все эти дни Уилл только и делал, что убивал, убивал и убивал, словно вернувшись в прошлое, до того, как встретил безумие. Его уровень вновь залетел на невероятные скорости. Все потому, что проклятые места охраняли гораздо более сильные монстры от 90 до 110 уровня. К тому же их ранг заставлял парня каждый раз вспоминать в суе и бога, и черта. Имя Белый Ворон. Уровень 99 -й. Почти 24 часа в сутки он гнал себя вперед, при этом попутно толкая перед собой Нанель. Та уже чуть не плакала от счастья, когда Уилл выходил из ее мира, но слезы превращались в кровавые, когда тот возвращался. «Не о таких приключениях я мечтала!» В очередной раз третьих ворона юная королева, обхватив древо двумя руками, стучала по нему лбом, взывая к небесам. Нанель что, изверг, придумал новые пытки для меня? На кого ты меня бросишь на этот раз? Толпу энтов? Отряд хардицессов? Стаюмолист? Или гнездо птевикаров? Что, узурпатор, молчишь? Стыдно тебе? Эй, все сказала. Зевая глядя на серые после дождя облака, ворон лежал на боку Аида и ждал, когда девушка закончит утренний ритуал их встреч. Пфф! Отвернувшись и приведя волосы в порядок, Нанель собрала свой походный мешок и, в успокоившись, поинтересовалась. «Так а что ты хотел?» «Скажи, что будет, если ты станешь сильнее?» «Глупый вопрос». Ее глаза как-то недобро заблестели. «Я убью тебя». «Что, прости?» «Я им хотела сказать, пожалуйста, можно я убью тебя?» «Ну, чтобы хоть как-то почувствовать себя легче». Девушка потеряла свой боевой настрой, когда Уилл удивленно уставился на нее. «Допустим, что дальше?» Не став все же зацикливаться на ее шутке, разбойник продолжал ждать ответа. «К чему ты ведешь? Ты сам все прекрасно знаешь. Я сольюсь с кристаллом и буду надеяться, что получу хоть какие-то ответы о своем рождении». мой ну, это конечно. Но ты не думала насчет того, чтобы и вправду пройти двери монарха и получить награду?» Королева, нахмурившись, на несколько минут задумалась над словами парня. Ворон ей не мешал. «Я, — начала Нанель, — не думала об этом, потому как не знала, что неделю спустя я получу аж 15 уровней. Но учитель был прав. От путешествия с тобой мой прогресс достиг небывалого темпа. Может, мы и вправду сможем изменить будущее Адамароны?» «Не может, а так и будет». Вставая и доставая Мираж из ножен, оружие, что он получил на испытании героя Ахении, уил крутанул им пару раз и посмотрел на свою спутницу. «Ну и? Чё встало Топай, топай, давай!» «Нам еще работать и работать, так что лучше не расслабляйся». «Все!» «Что, все?» уил приподнял брови, не понимая, почему у Нанель вдруг появился такой жуткий блеск в глазах. «Все, — говорю, — я решила, как именно тебя убью». И, достав рапиру, разрубила ближайшее к разбойнику дерево. «Веди, пока еще живой, тиран!» «О, такой настрой мне нравится! Да исполнятся твои мечты, дорогая!» Усмехнувшись, ответил парень и, глянув на карту, выбрал новое направление.